Глава 16. Стоимостное инвестирование на перегретом рынке. Спасение в коротких позициях? В предыдущей главе мы говорили о том, что развитие представления о том, как можно инвестировать в акции, в 21 веке привело к тому, что стали выделять как минимум пять факторов, определяющих динамику акций. Стоимость, моментум, размер, волатильность и качество. Стратегия «Волатильность», например, подразумевает покупку акций с низкими колебаниями цен. При этом понятно, что какая бы стратегия ни была выбрана, динамика портфеля все равно сильно зависит от движения фондового рынка в целом. Затем на это накладывается влияние выбранного фактора, и возникает альфа — выигрыш или проигрыш комбинации рынок плюс фактор за счет удачного или неудачного выбора отдельных акций. Изначально подразумевалось, что инвестор занимает исключительно длинные позиции, то есть покупает акции на баланс. Но стратегию можно усложнить. Что если, инвестируя по стратегии стоимость, покупать самые дешевые акции и шортить, то есть продавать в короткую или без покрытия, самые дорогие? Таково современное представление о факторном инвестировании. Задумаемся, что такое короткая позиция и как ее занять? Один из вариантов — прямой. Продать акцию, которой инвестор не владеет. В этом случае инвестор должен одолжить акцию. Удовольствие — это не бесплатное, причем стоимость шортов на явно переоцененные акции будет очень высокой. Занять акции той же Netflix, о которой мы говорили в предыдущей главе, Tesla или Beyond Meat, может стоить 100-150% годовых. Сами посчитайте, как сильно должна упасть акция или как быстро она должна упасть, чтобы сделка была рентабельна для инвестора. Еще одна серьезная проблема с короткими позициями — У некоторых брокеров стоимость шортов фиксирована только на сутки вперед, и вы не знаете, сколько заплатите, если будете держать позицию, скажем, полгода. Следующая проблема — short squeeze. По-английски squeeze — сжимать, выдавливать, что неудачно переводится на русский язык как «короткое сжатие», тогда как речь идет о выдавливании с рынка тех, кто открыл короткие позиции. То есть правильнее было бы... выдавливание коротких позиций. Если цена растет, брокер требует резервировать все больше средств под откуп этой акции по рыночной цене для закрытия позиции. Когда у инвестора нет денег на резервирование, он вынужден закрывать позицию, откупая подорожавшие акции с убытком. Это может вызвать еще больший рост их цен, выжимая с рынка тех, у кого еще деньги есть. По мнению аналитиков, именно Short сквиз объясняет резкий и ничем не оправданный рост цен на акции Tesla в июле 2020 года. Итак, риски, связанные с открытием коротких позиций, существенные. Как часто повторяет Питер Линч в различных интервью, очень много денег было потеряно на ожиданиях коррекции. Альтернативный вариант — продажа опционов пут. Пут это право продать на акции. Когда инвестор понимает, что рынок переоценен или просто дорог, и возможностей для открытия длинных позиций не так много, в такой ситуации основной фокус стратегии делается на продажу путов со страйками ниже рыночных цен акций. Сочетание длинных и путовых позиций в портфеле позволяет существенно ограничить риск снижения его стоимости в случае падения рынка, жертвуя частью доходности в случае быстрого роста. Такая стратегия имеет преимущество перед тем, чтобы просто держать деньги. Деньги приносят нулевую доходность, а продажа путов позволяет неплохо заработать в ожидании коррекции рынка. Чтобы не понести убытков, нужно контролировать уровень страйков. В идеале он должен быть не выше справедливой стоимости акций. В крайнем случае он может быть чуть выше, но пут должен быть коротким по дюрации, а скидка с рыночной цены велика. В последнем случае ставка делается на то, что бумага не упадет слишком быстро. Второй вариант, конечно, более рисковый, но тоже рабочий. Рассмотрим несколько примеров. Продажу путов Вороном Баффетом и мои собственные сделки. Как-то Ворон Баффет сказал, что опционы — это оружие массового поражения. Эту фразу запомнили и зачастую думают, что Баффет избегает опционов. Между тем, он один из крупнейших продавцов пут-опционов на рынке США. Конструируя опционные контракты, он учитывает недостатки традиционной формулы блэка шоулза за оценки опционов, которую считает не вполне корректной. Правда, оговаривается, что сами ее авторы прекрасно это понимали. Согласно данной формуле, цена опциона зависит от процентных ставок, страйка в процентах от текущей рыночной цены, срока и волатильности. По мнению Баффета, формула хуже работает на длинных интервалах из-за того, что в долгосрочной перспективе волатильность не так влияет на цену опциона, как в краткосрочной. Покажем это на примере. Положим, у нас есть акция, цена которой колеблется около 100 долларов, и в жизни которой в краткосрочной перспективе ничего не происходит. Результаты не улучшаются, но и не ухудшаются, а все колебания случайны. Опцион колл на данную акцию с ценой исполнения 110 будет стоить дороже, если акции колеблются в диапазоне 100 плюс-минус 30 долларов, нежели 100 плюс-минус 15 долларов. Причина этого очевидна. В первом случае вероятность того, что цена акции превысит 110, гораздо выше. И в первом случае можно максимально заработать 130 минус 110 — 20 долларов, минус цена покупки опциона. А во втором только 115 минус 110 — 5, минус цена покупки опциона. А если опцион выписан на 10 лет? Мы ожидаем, что за 10 лет цена акции удвоится и будет стоить 200 долларов. При сохранении такой же волатильности в первом случае цена будет колебаться от 170 до 230 долларов, во втором — от 140 до 260. Опцион с ценой исполнения 110 на такой срок будет очень дорог, практически независимо от волатильности, ведь даже в самом худшем случае акция будет стоить гораздо выше 110 долларов. Повышательный тренд забьет волатильность, аналогично для пут-опционов. Второе, с чем Баффет не согласен в формуле Блэка-Шоулза, Это с тем, что цены опционов, например, на индекс S&P 500, не зависят от его уровня в момент выпуска опционов. Ведь чем выше уровень индекса, тем вероятнее падение. Именно с этой идеей связаны сделки Баффета по продаже длинных европейских, то есть исполнимых только в дату истечения их срока, опционов типа PUT на четыре ведущих мировых фондовых индекса S&P 500, FTSE 100 — Евростокс-50 и Никей-225, осуществленные в 2006-2008 годах. Он выручил за данные опционы 4,9 миллиарда долларов. Эти деньги находились у Беркшир, Она не несла риска контрагента и могла распоряжаться ими как хочет. Эта сделка стала возможной из-за финансовой репутации Бергшир. У рынка не было сомнений в том, что компания заплатит по своим счетам. Покупатели этих инструментов могли получить от Бергшир выплаты при условии, что индексы упадут ниже уровня на дату продажи опционов к определенным датам, начиная с 2019 года по 2027. Максимальная сумма, которая составляет 37,1 миллиарда долларов, подлежала выплате только в случае, если индексы упадут до нуля, то есть фондовый рынок перестанет существовать. Если индексы упали бы, например, на 25%, то Беркшир выплатила бы 9 миллиардов долларов. Поскольку в 2007-2008 годах ведущие фондовые индексы очень сильно просели, Беркшир, которая для отражения прибыли и убытков по опционам в формальной бухгалтерской отчетности использует формулу Блэка Шоулза, согласно ГААП, в 2008 году списала по этим контрактам 10 миллиардов долларов. С учетом собранных премий убыток составил 5,1 миллиарда долларов, но был бумажным. Сделкой заинтересовалась комиссия по ценным бумагам и биржам США. Баффет был вынужден давать ей пояснение. Кредитные агентства поспешили понизить рейтинг Беркшир Впервые с того момента, как она получила максимальный рейтинг AAA, До этого понижения она была одной из шести компаний США с максимальным рейтингом. Разумеется, убытки остались на бумаге, что было просчитываемо с самого начала. Во-первых, если Баффет инвестировал бы полученные 4,9 миллиарда долларов под 10% годовых, а так инвестировать он умеет даже в нынешних условиях, когда проигрывает рынку, то через 15 лет получил бы около 20,5 миллиардов долларов, а через 20 — 33 миллиарда долларов. Во-вторых, было понятно, что фондовые индексы к тому времени, скорее всего, вырастут, а не упадут. Дело не только в том, что закончится кризис 2008 года, но и в количественном смягчении и инфляции. В долгосрочной перспективе индекс отражает инфляцию. В реальном выражении он должен упасть очень сильно, чтобы совсем не вырасти в номинальном выражении с учетом инфляции на длинном интервале. Если инфляция составляет 3% в год, то падение цен акций в реальном выражении с 2008 по 2019 год должно составить около 27%, чтобы индекс был стабилен. Мыслим ли сценарий, что индексы еще и упадут на 25% от исторических уровней, при которых заключались контракты? И даже в этом случае Беркшир потеряет 9 миллиардов долларов, заработав, скажем, 25 долларов. Задним числом мы знаем, что рынок действительно очень сильно вырос. Больше, чем в два раза даже с пикового уровня перед кризисом 2008 года. Покупатели пут опционов не стали ждать их истечения. Большая часть контрактов была закрыта досрочно с огромной прибылью для Berkshire. Я анализировала акции Apple в июне 2020 года, когда они стоили порядка 340 долларов. Цена до сплита 4 к 1, то есть соответствует нынешней цене 85 долларов. И цена мне казалась терпимой. Когда появилась возможность инвестировать, цены Apple ушли на 380 долларов, и я побоялась открывать длинную позицию. Но Apple — это одна из любимейших моих акций, и я мечтала заполучить ее в портфель. Я ловила пут — И подловила. Незадолго до выхода отчетности мне удалось продать полуторамесячный пут со страйком 325 долларов и доходностью 14,5% годовых. Для расчета годовой доходности сначала определяется доходность в срок экспирации опциона, а потом переводится в годовую. При этом для расчета доходности за срок жизни опциона стоимость опциона делится на страйк. Это редкая доходность для компании такого уровня и свидетельство того, что рынок боялся отчетности. Сразу после выхода блестящей отчетности Apple за второй квартал 2020 года, акция резко взлетела в цене, достигнув пика почти 470 долларов. Вероятность того, что ее цена упадет до 325 долларов, резко снизилась и пут подешевел. В такой ситуации можно ждать его экспирации. А можно откупить обратно, то есть закрыть позицию и высвободить капитал. Если сделать второе, годовая доходность инвестиции будет космической, потому что позиция находится у вас в портфеле всего несколько дней. В абсолютном выражении вы заработаете чуть меньше. Часть вырученного от продажи придется использовать для откупа бумаги. Слушатель должен понимать, что я привела пример сделки, когда после события цена акции пошла вверх. Возможно, и противоположная ситуация, когда цена идет вниз. Поэтому для стоимостного инвестора риск менеджмент при продаже пут-опционов состоит в том, чтобы, первое, не продавать их на акции, которую он не готов взять на борт в случае неблагоприятного исхода, Второе — продавать опционы со страйками, которые примерно равны справедливым ценам. В этом случае получение акций в портфель не страшно и даже может быть выгодно. В том же примере с Apple я была бы рада получить акцию по страйку. Это была бы не взятка на мизере, а жемчужина в портфеле. Итак, стратегия продажи путов состоит в том, что вы зарабатываете ограниченную доходность, пока ждете падения рынка. Если вы получаете акции по путу, то получаете их по более низкой цене и в большем количестве на одну при стопроцентном резервировании по страйку по сравнению с вложением той же суммы в длинную позицию. Вот пример. Акция стоит 100 долларов. Имея 40 тысяч долларов, вы можете либо купить 400 акций по 100 долларов, либо продать 500 путов со страйком 80 долларов. Очевидно, что в случае получения акции по путу и отскока цены вы получаете более высокую доходность, чем при открытии длинной позиции. А в чем же тогда минусы такой стратегии? Их хорошо иллюстрирует тот же пример с Apple. Инвестор может недозаработать по сравнению с открытием длинной позиции. В случае Apple доходность длинной позиции за время жизни пута оказалось выше, но недозаработанная прибыль — это совсем не то же самое, что реальные убытки. Введя в стратегию работы на перегретом рынке продажу путов, мы можем охарактеризовать с их помощью степень перегретости рынка. На рынке, который перегрет не сильно, процентов на 20, это еще не пузырь, вы всегда сможете продать путы и заработать приличную доходность. На таком рынке найдется достаточно акций, на которые вы сможете открыть путы со страйками на 15-20% ниже рыночных цен и получить приличную от 6 до 40% годовых доходность. На сильно перегретом рынке даже продажи путов перестают работать. Либо путы стоят так дешево, что доходность по ним слишком мала, либо пут с необходимым страйком не торгуется вообще. Либо путь можно продать под терпимую доходность, но страйк так высок, что акция все равно завышена в цене. Такой рынок наблюдался всего несколько дней в августе 2020 года, когда индекс S&P 500 превысил 3500 пунктов. В это время пора выходить в деньги.